Мечения. Понятие меток и их наборы. Приступим к разговору о второй стадии потокового планирования. Мечения. Эта стадия важна с точки зрения концентрации внимания. А, как известно, куда расходуется ваше внимание, туда же расходуются и ваша энергия и время. Мечение это присвоение задачи специальной метки, которая указывает, какому из ваших приоритетов эта задача отвечает. Обычно, когда люди расставляют приоритеты, они исходят из внутреннего ощущения важности или неважности какого-либо дела для себя. При этом довольно часто ощущение важности не имеет критериев, и человек порой сам не может объяснить, почему для него одно дело важнее другого. Эту проблему призвано разрешить мечение, которое определяет приоритетность ваших дел на основе четких критериев. Метка представляет собой цветной прямоугольник с текстом внутри. В зависимости от разных типов задач, а также того, что я хочу видеть и контролировать в данный момент жизни, я создал несколько наборов меток. Каждый набор меток имеет собственное назначение и классифицирует задачи под своим углом. Пункт 1. Набор меток внимания. Этот набор помогает отследить то, куда вы направляете внимание, тем самым расходуя свою энергию и время. Пункт второй. Набор меток «Баланс». Этот набор применяется с целью гармонизировать жизнь, уделив внимание каждой ее стороне. Пункт третий. Набор меток «Компоненты счастья». Этот набор делает акцент на том, как ваши дела могут способствовать достижению вами счастья. Пункт четвертый. Набор меток «Миссия». Этот набор меток его я использую сейчас, нацелен на приведение дел в соответствии с вашей миссией. Все эти наборы меток разрабатывались мной постепенно, по мере необходимости. Я советую начать с первого, внимание, а потом уже попробовать те, что придутся вам по душе. В принципе, этих четырех наборов будет достаточно для того, чтобы отслеживать ваши приоритеты и контролировать внимание, хотя вы можете создавать и собственные наборы. Далее мы разберем каждый набор меток более подробно. Набор меток «Внимание». Набор меток внимания помогает увидеть, куда по факту вы направляете свое внимание, а значит и свою энергию и время. Это базовый набор меток, который я создал на старте своего пути в планировании. Набор внимания создан для ежедневного применения и универсален по охвату задач. Прежде чем попасть в ваш план, Метку должна получить любая задача, любое мероприятие, действие или встреча. Наше внимание можно сравнить с водопроводным краном, через который, как горячая и холодная вода, текут наши ресурсы в виде энергии и времени. И чтобы они не расходовались на что попало, кран необходимо контролировать. Энергию и время следует учитывать тем же способом, каким бухгалтерия учитывает денежные ресурсы разделяя на инвестиции и траты. Начнем с инвестиций. Инвестиции в общем понимании — это отказ от потребления в настоящем в пользу потребления большего в будущем. Иными словами, вы инвестируете меньшую сумму в надежде получить со временем большую сумму и на том заработать. Инвестиции энергии и времени — это направление вашего внимания на такие цели, которые в будущем принесут вам дополнительные ресурсы или сэкономит существующие, таким образом увеличивая вашу энергию и время для более важных дел. Сэкономить ваше внимание поможет все, что уменьшит расход вашей энергии и времени. Исключение неважных дел или встреч и общения, делегирование, автоматизация, партнерство и так далее. А что может принести вам дополнительные ресурсы? Для ответа на этот вопрос мы должны понять, что такое ресурсы. Ресурсы ⁇ это различные виды с аккумулированной, взаимообмениваемой энергии. С аккумулированной мы можем назвать энергию, которая сохранена как электрический ток в каком-либо виде ресурсов. Вам от рождения даны энергия, время, характер и ваши таланты. Это все ваши начальные ресурсы. Вы тратите их, чтобы приобрести знания, навыки, опыт, связи и прочее. Далее, для того, чтобы заработать другие виды ресурсов, которые вам нужны, например, деньги, вы должны снова потратить свою энергию, время, знания, навыки и опыт и приобрести деньги. Ну а дальше вы уже меняете свои деньги на продукты, жилье, машины и так далее. Таким образом, ресурсы, которые вы приобретаете, являются как бы аккумуляторами, в которых заключена вся вами ранее затраченная энергия. Все ресурсы являются олицетворением энергии, затраченной на них ранее. Именно поэтому разные виды ресурсов ценятся по-разному, потому что в них заключены разные объемы потраченной энергии. Я думаю, теперь вам понятно, почему ресурсы — это саккумулированная энергия. Разные виды ресурсов могут обмениваться друг на друга в зависимости от потребностей сторон. Например, в начале, как мы уже говорили, У вас есть только физическая энергия, ваше время и ваши таланты. Вы обмениваете их, чтобы приобрести знания, навыки, опыт, связи и прочее. Дальше вы меняете приобретенные ресурсы на деньги, которые, в свою очередь, меняете на продукты, машины, жилье и так далее. Таким образом, вы инвестировали изначально данные вам энергию и время в ресурсы, славу, деньги, власть и прочее которые впоследствии принесли вам либо сэкономили еще больше времени или энергии. Или, например, вы потратили энергию и время на то, чтобы познакомиться и сблизиться с человеком, у которого есть много денег. В результате этого знакомства он разместил в вашей компании значительный капитал. Благодаря его деньгам вы получили возможность нанять больше людей, то есть купить дополнительную энергию и время. Получается, что ваши затраты на знакомство с этим человеком были инвестициями, потому что они принесли вам гораздо больше ресурсов, чем вы затратили на знакомство и сближение с этим человеком. Или иногда вы просто меняете те ресурсы, которых у вас в избытке, и которые нужны другим, на те ресурсы, которые нужны вам, но в избытке у других. Надеюсь, что мы с понятием ресурсов и характеристиками ресурсов разобрались. Теперь давайте рассмотрим понятие трат. Траты — это безвозвратное расходование энергии и времени как ресурса. Потраченные энергия и время не сэкономят и не принесут вам их в будущем. Например, вы провели в соцсетях 3 часа времени, просматривая забавные видео. Вы потратили 3 часа времени и вдобавок еще потратили энергию на поддержание своей жизни в течение этого времени. А взамен вы ничего не получили. Это была чистой воды трата или пустой, безвозвратный расход энергии и времени. А что такое расходование или трата вашей энергии и времени? Это расходование или растрата вашей жизни. Поэтому, попусту сжигая вашу энергию и время и не получая ничего взамен, вы попросту убиваете себя. Давайте теперь посмотрим, из каких категорий состоит набор меток внимания. В приведенном списке все метки расположены в порядке приоритетности. Траты на свои желания. Расходы времени и энергии на себя, семью, друзей и то, что делает меня счастливее. Почему это относится к тратам, ведь взамен я получаю удовлетворение и счастье? Я назвал это тратой, подразумевая, что я трачу энергию и время на свои желания без ожидания чего-либо взамен. А так, конечно же, это самая лучшая инвестиция которую я могу сделать в своей жизни. Инвестиции в знания и оптимизацию деятельности. Расходы времени и энергии на получение знаний и совершение действий, призванных оптимизировать мое поведение, устранить лишние потери с целью экономии или получения большего времени и энергии в будущем. Инвестиции в энергию. Расходы времени и энергии на восстановление и повышение уровня потраченных ресурсов. К такому времяпрепровождению относятся спорт, общение с природой, просмотр фильма или чтение книги, путешествия, общение с интересными людьми и прочее, все, что восполняет либо увеличивает мою энергию. Инвестиции в деньги. Расходы энергии и времени на бизнес или любую другую деятельность, приносящую мне деньги. Инвестиции в славу. Расходы энергии и времени на увеличение моей известности. Инвестиции во власть. Расходование энергии и времени на то, чтобы быть влиятельным, иметь власть над кем-то. Это могут быть попытки занять какую-то должность или продвинуться по карьерной лестнице не только в государственных органах, но и в коммерческих или общественных организациях. Инвестиции в связи. Расходы энергии и времени на налаживание связей, заведение знакомств, нетворкинг, поддержание этих связей, общение с нужными людьми и так далее. Это нужно для того, чтобы в будущем сэкономить свою энергию и время при достижении других видов ресурсов. Траты на пользу природе. Безвозмездные расходы энергии и времени на защиту природы. Этот вид трат тоже мне дает определенное удовлетворение и радость. Но я отнес это к тратам, потому что когда я делаю что-то для природы, Я делаю это без ожидания чего-либо взамен. Траты на пользу обществу. Безвозмездные расходы энергии и времени на благо обществу. Это по-хорошему инвестиция. Но я отнес это к тратам, потому что приношу пользу без ожидания чего-либо взамен. Траты на неизбежное зло. Расходование времени и энергии на посторонние, но вынужденные активности. Например, перелет на самолете, поездка до места, вынужденные ожидания, посещение мероприятий, которые вы должны посетить в силу своего служебного положения, либо отношений, уборка, гигиенические процедуры и прочее. Это настоящая трата энергии и времени, но без нее обойтись невозможно. Я не указал еще один вид трат, а именно безвозвратные потери энергии и времени. Это такое расходование ваших ресурсов, которые нельзя подвести ни под одну из ранее приведенных меток. Я не испытываю потребности в вмечения безвозвратных потерь, поскольку практически полностью устранил таковые из своей жизни. Однако для вас рекомендую использовать эту метку в первое время, пока проблема пустых трат остается для вас актуальной. Набор меток «Баланс». Набор меток «Баланс» предназначен для контроля за соблюдением баланса всех сфер жизни. Для того, чтобы план учитывал и гармонично сочетал разные стороны моей жизни, я разделил все дела на пять категорий, и каждый из них присвоил собственный цвет. Вы можете обозначить их по-своему. Личное развитие – красный, семья и друзья – розовый, хобби – зеленый, бизнес или работа – синий, общество – желтый. Настройка набора меток «Баланс» происходит на этапе выгрузки. Возьмите цветные кусочки бумаги и перепишите на них все выгруженные мечты, мысли, задачи и действия, придерживаясь указанных пяти категорий. Отдохнуть в Турции, купить автомобиль, прочитать книгу, сходить на концерт, выучить иностранный язык, не упустить то, не потерять это, доделать проект и так далее. Все, что вы перед этим выписали на стикеры и повесили на доску, должно быть распределено по категориям. Когда вы закончите переписывать, Вы получите моментальный снимок, карту ваших мыслей, эмоций и дел. Вам станет ясно, в какие области вы направляете больше внимания, а какими, наоборот, пренебрегаете. Набор меток «Баланс» позволит восстановить утраченное равновесие сфер жизни, без которого, как гласит концепция Икигай, немыслимо счастье. Набор меток «Миссия». Набор «Миссия» помогает направить внимание на те действия и цели, которые входят в вашу миссию, и не отвлекаться на посторонние дела. Он идеально подойдет тем, кто уже сформулировал свою миссию. Если этого пока не произошло, то вы все равно можете пользоваться набором. Он в любом случае поможет концентрироваться на целях, приоритетных для вас на данный момент. Постановка целей — главный способ выполнения миссии. Представьте, что в вашей миссии является перевозка грузов, Для того чтобы миссия выполнялась, вы каждый день должны ставить себе конкретную цель проехать из точки А в точку Б. Например, моя миссия изучение, применение и обучение людей эффективности. Соответственно, набор меток миссия помогает мне концентрироваться только на том, что относится к изучению, применению и обучению эффективности и не отвлекаться на другие виды деятельности. Кратко охарактеризую каждую метку входящую в мой набор «Миссия». Меткой «Главные цели» я обозначаю главные цели года, полугодия, кварталы и месяца. В процессе вашего планирования вы должны отмечать, что наиболее точно соответствует вашей миссии и является ключевым, самым важным делом в данный промежуток времени, и все время держать его перед глазами. Все свои главные цели я помечаю зеленым цветом. Метка «Оптимизация» маркирует все задачи, которые направлены на повышение эффективности моих действий. Это может быть кайдзен час, о котором мы поговорим позже, чтение книг, просмотр роликов в YouTube, написание алгоритмов, чек-листов, стандартов и так далее. Все действия, направленные на улучшение и оптимизацию моей деятельности, я помечаю желтым цветом. На пути к достижению целей у нас всегда возникают различные препятствия. Действия по их устранению я обозначаю отдельной меткой красного цвета — решение проблем. Меткой текущей цели я выделяю такие цели, которые, будучи важными, на данный момент не стоят на повестке дня. Это дела, время которых еще не пришло. Их следует выполнять после того, как вы выполнили задачи, направленные на достижение главных целей. Текущие цели я помечаю синим цветом. Метка «Отдых» присваивается действиям, которые направлены на восстановление моей энергии. Сюда можно отнести все задачи, связанные с организацией отпуска, путешествия или других активностей. Эту метку я сделал голубой, цвета неба или моря. Метка «Неизбежное зло» предназначена для задач, которые не относятся ни к одной из приведенных ранее категорий но на которые при этом вы вынуждены потратить свое внимание и время. Например, перелет на самолете, поездка до места и прочее. Такие задачи я помечаю серым цветом. Набор меток компоненты счастья. Набор меток компонента счастья фокусирует ваше внимание на тех действиях, которые создают и развивают условия для счастливой жизни. Прежде чем приступить к изучению этого набора, Вспомним, что такое счастье. Счастье — это гармония внутреннего и внешнего мира, вызывающая в нас ощущение спокойствия, уверенности, вдохновения, любви, потока, благополучия и веры в наличие смысла жизни, которая приводит нас в состояние легкости, тихой радости и безграничной благодарности к Создателю. Это совершенно особое ощущение, которое можешь и не замечать в повседневной жизни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 Каждому из этих компонентов соответствует отдельная метка. Рассмотрим набор меток «Компоненты счастья» подробнее. Меткой здоровья я обозначаю все дела, связанные с поддержанием и улучшением здоровья, а также лечением. Примеры задач. Пройти обследование, пройти курс лечения, ходить по 10 тысяч шагов в день и так далее. Метка «Безопасность» присваивается задачам, которые предупреждают различные факторы риска физического, юридического, экономического и так далее. Примеры задач. Найти хорошего юриста, создать страховой фонд, открыть счет в зарубежном банке и так далее. Меткой свобода я выделяю действия, которые поддерживают и расширяют мою ментальную, физическую, юридическую и экономическую свободу. Примеры задач. Получить шенгенскую визу, создать финансовый резерв столько-то долларов, пройти курсы по какому-либо направлению саморазвития и так далее. Под меткой «любимые люди» у меня значатся действия, нацеленные на заботу о близких и выстраивание с ними хороших отношений. Примеры задач. Купить подарки, навестить родственников, свозить семью на отдых и так далее. Наконец, метка «любимое дело» маркирует все задачи в рамках занятия, приносящего вам удовольствие. Сюда относятся изучение интересующей вас области, совершенствование себя в ней и любые другие активности. Примеры задач. Съездить на профильную выставку, взять на работу специалиста и так далее. Набор меток компонента счастья хорошо зарекомендовал себя, но, применяя его, следует учитывать некоторые нюансы. Во-первых, необходимо использовать весь объем меток. Ни один компонент счастья не должен оставаться вне вашего внимания. Во-вторых, этот набор не рассчитан на маркировку всех 100% дел, которыми вы занимаетесь. Поэтому вам могут понадобиться дополнительные метки. Например, чтобы фиксировать потери вашей энергии. В-третьих, даже наличие всех компонентов не является гарантией того, что вы будете чувствовать себя счастливыми. Ведь в конечном счете счастье зависит от вас самих вашего мировоззрения, ожиданий и восприятия событий. Здесь работает правило. Для счастья наличие всех компонентов обязательно, но недостаточно.